Глава 12. Больно. Кая с осторожностью гладит мои разбитые костяшки, которые уже начали заживать. Я качаю головой. Нет, это боль ничто в сравнении с тем ощущением, что я испытал в ее отсутствии. С тех пор, как она здесь, я не могу перестать смотреть на нее. Она наклоняет голову, подносит мою руку к своему лицу и целует. Моих ноздрей касается аромат ее шампуня. Убираю с ее лба влажные после душа волосы, любуясь ею. Она красавица. И я никогда не признаюсь ей в этом, даже не произнесу вслух. Но мои чувства к ней – это нечто совсем иное, чем я когда-либо испытывал книг. До встречи с Каей я думал, что никогда, ни к кому не почувствую ничего похожего на то, что чувствовал к Николь. Я не совсем был неправ, но не по тем причинам. Это что-то более мощное, яростное и всепоглощающее. Когда подобная мысль впервые пришла мне в голову, мне стало тошно от самого себя. Как я мог сравнивать? Но проклиная себя за подобные мысли, я тем не менее не мог остановить их. Николь была младшей сестрой моего друга. Мы много общались до того, как стали парой. Мы неплохо ладили, понимали друг друга. Влюбиться в нее было легко, правильно. Быть вместе тоже. Я был слишком молод, и она стала первой девушкой, с которой я завел серьезные отношения. Возможно, моя проблема и состояла в том, что я всегда воспринимал ее больше как друга, с которым удобно. Это не обесценивание того, что было у нас с Ник. Как бы там ни было, я любил ее. По-настоящему. Мы провели вместе несколько замечательных лет. Но если бы она не погибла, и на данном этапе своей жизни я встретил Каю, смог бы я побороть искушение? Не знаю. Но это кажется таким невозможным. Ты в порядке? После того, как пил вчера. Ее забота искренно, а в голосе нет ни капли осуждения. Я пожимаю плечом». У меня не было цели не брать спиртное в рот до конца своих дней. Да и проблем с алкоголем у меня никогда не возникало. Я знаю, что авария случилась не по моей вине, и не потому, что я позволил себе бокал вина перед тем, как сесть за руль. Следствие это установило. Мне не были выдвинуты обвинения. Перед законом я был чист. Но так же, как меня отвернуло от желания садиться за руль, тоже случилось и с алкоголем. «Нормально. Что чувствуешь?» «Что? Да ничего. Это странно, но я правда ничего не чувствую. Я не пил два года и семь месяцев, а вчера выпил полбутылки виски. Да и похер». Эм, ничего?» — улыбаясь, я качаю головой. «Врать или что-то выдумывать не хочу». «А я себя виноватый. Ты ведь это из-за меня сделал», — сокрушается Кая. «Эй, я же не давал обед, который ты вынудила меня нарушить. И, пожалуйста, не надо этого. Правда ни к чему. Вот уж из-за этого она, правда, не должна себя гнобить. Прости за то, что я сказал, а вот из-за этого переживать не стоит. Я не имел права делать этого. Я раскаиваюсь и хочу, чтобы Кая знала это. Мне гадко, что те фразы вылетели из моего рта». Если бы я мог, сам бы навалял себе за это. «А ты за то, что полезла в твои вещи», — тихо говорит Кая. «Я не должна была. Мне не стоило так реагировать. Когда я застал ее возле той коробки, то пришел в ярость, но последствия меня отрезвили. Нет ничего, что стоило бы наших отношений. Если она хочет увидеть то, что я храню после Ник, пусть смотрит». Это больше не должно встать между нами. «Мистер Харди, вам звонок из Comfort Place», — через интерком сообщает Гвен. «Соединить?» «Что за...» «Ах, точно, это же дом престарелых, в который упекли Тею». «Вообще-то место оказалось не таким уж и плохим. Я навещал Тею, и ей там даже нравится». «Конечно, соедини», — тороплю я секретаршу, не желая заставлять Тею ждать. Но это не она. Мужчина на том конце линии представляется как доктор Альварес. «Миссис Ланкастер указала вас как в человеках, которому следует обращаться в экстренных случаях», после соблюдения формальностей произносит доктор. «Я подтверждаю, что это так, а у самого все внутри холодеет от нехорошего предчувствия. Что-то случилось с Алтеей?» Доктор Альварес выдерживает короткую паузу. Но еще до того, как отвечает, я все понимаю. Этим утром миссис Ланкастер не стало. Кровоизлияние в мозг. Она умерла во сне, мистер Харди. Должно быть, он говорит это, чтобы облегчить свое известие, но я почти больше не слушаю его. Теа умерла. Моей Теа больше нет. Не стало еще одного человека, которого я любил. Твои костюмы, рубашка на кровати. Я все приготовила. Перевожу взгляд со своего отражения на Каю, неловко застывшую на пороге ванной. Несколько мгновений бессознательно смотрю на нее, затем киваю. Спасибо. Похороны Теи состоятся через три часа. Я принял душ, теперь мне надо побриться, но мои руки так дрожат... Не знаю, как справиться с этой задачей без того, чтобы не изрезать все лицо. Два последних дня прошли в каком-то трансе. Ты не была мне родной по крови, но эта женщина с золотым сердцем дала мне утешение, когда я в нем нуждался. Она всегда знала, что надо сказать, или когда слова лишние. Она ни разу не упрекнула меня в случившемся, хотя имела на это полное право. Из-за меня она лишилась обоих своих единственных внуков. Родители Джароды и Николь возненавидели меня, но Теа всегда была на моей стороне. И вот теперь ее больше нет. А я... я будто потерялся и не нахожу выхода. «Давай я». Кая подходит, смачивает маленькое полотенце под теплой водой и обтирает мое лицо. Затем наносит немного пены. и, бережно обращаясь со станком, бреет меня. Эта девушка обладает поразительной чуткостью. Мне даже не нужно ничего говорить, чтобы она поняла меня. Я не двигаюсь, едва дыша, согреваясь ее заботой. Закончив, она стирает остатки пены и тепло улыбается. Готово. Я говорил, как мне повезло с тобой. Вздохнув, я притягиваю ее к себе и долго держу в объятиях. Это не просто желание тактильного контакта. Это моя потребность и способ унять тревогу. Волны умиротворения передаются мне от нее. В спальне я одеваюсь. Рубашка, галстук, пиджак. Не забыть про ремень. В голове словно вакуум. Все действия на автомате. Черт, я еще пока не готов. Даррен уже ожидает. Скоро надо выходить. Вспоминаю, что предстоит встреча с Вебберами и чувствую себя еще хуже. Кая на кухне разбирает посудомойку. На ней все еще домашние леггинсы и футболка. Я хмурюсь, подходя к ней. «Почему ты еще не собралась? На это сейчас нет времени», — указываю на стакан в ее руке. Она в изумлении вскидывает брови. «Хочешь, чтобы я с тобой пошла?» «А разве это не само собой разумеющееся?» «Конечно!» «А ты не хочешь?» — в замешательстве спрашиваю я. Она опирается ладонями о кухонный островок, заметно колеблясь. «Но там же будут родители, Николь. Хочешь, чтобы они увидели твою новую девушку?» «Не скажу, что не думал об этом. Еще как думал. Но теперь она — важная часть моей жизни. Если они с чем-то не согласны, это не мои проблемы». Я не собираюсь тебя ни от кого прятать. К тому же ты нравилась Алтее. Мы делаем это ради нее. Мне удается убедить Каю. Она говорит, что ей нужно десять минут и убегает в нашу комнату. Чтобы занять руки, я заканчиваю разбирать посудомойку. Как я и сказал, свои новые отношения я скрывать не намерен. Даже от родителей Ник, хотя они и без того считают меня монстром. Они потеряли обоих детей, и их боль несоизмерима, я знаю. Поэтому я никогда не пытался оправдаться. Не уверен, что заслуживаю их прощения. Но мои отношения с Кайей их не касаются. Впрочем, я не непрошибаем и волнуюсь из-за встречи с ними. В последний раз мы столкнулись в палате Джереми. Марли тогда шипела, чтобы я убирался прямиком в ад. А Стив увещевал ее успокоиться, хотя, судя по его взгляду, был бы не против, окажись я там. А когда-то все было иначе. Когда-то я был желанным гостем в их доме. Похоронная служба проходит в той же церкви, что и два года назад, когда хоронили Ник. Пастор тот же, даже речь почти та же, за некоторым исключением. Мы с Кайей сидим во втором ряду со стороны друзей и всех прочих, кто пожелал проводить Алтею в последний путь. Родственники собрались через проход. Марла со Стивом на самой первой скамье. Лица у них каменные. В прошлый раз оба не скрывали горе и слез. Нам пока что не довелось общаться, но они меня видели. И Каю тоже. Взгляд Марлы при этом был такой, словно она пыталась убить нас им. Меня коробит от того, что придется подойти к этой женщине, чтобы выразить свои соболезнования. После службы похоронная процессия перебирается на кладбище позади церкви. Тею похоронят рядом с моими девочками. По мере того, как мы приближаемся к месту, мой пульс ускоряется и во рту пересыхает. Это испытание, и мне нужно его пройти». Монотонный голос пастыря вещает о лучшем мире, куда ушла Алтея. Я замечаю, что Кай рассматривает соседнюю могилу, где похоронили Николь с нашей дочкой. Увидев мой взгляд, она смущается, хотя ей не стоит. В ее любопытстве нет ничего постыдного. Когда все заканчивается, люди тянутся вереницей, чтобы сказать соболезнования родным. Кроме Марлы, у Теи осталась младшая дочь. «Калин. Но она странная, как признавалась сама Тея. Семьи у нее нет». Кая сильнее стискивает мою руку, когда подходит наша очередь. Я заставляю извлечь из себя соответствующие случаю слова, а Марла молчит, недовольно поджав губы. Стив вообще смотрит куда-то в сторону. Когда мы собираемся отойти, слышу шипение Марлы мне в спину. «Девку свою мог и не тащить сюда!» Мое тело каменеет. Я оглядываюсь на нее, поражаясь, сколько ненависти в этом взгляде и голосе. Кая побледнела. Я буквально чувствую, насколько ей неуютно. Она как будто за секунду рядом со мной съежилась. Люди, которые слышали Марлу, смотрят на нас. Неужели ждут скандала? Нет, не дождетесь. Ради Теи я не стану ничего говорить». Разворачиваюсь и, не выпуская руки Каи, увожу ее прочь.